Один из прибывших был Стэнли Вуд. Увидя Тарзана, он издал радостный вопль. «Откуда ты взялся? Что ты, черт возьми, тут делаешь?» «То же, что и ты. Жду казни». «Как же ты попал сюда? Я слышал, что тебе не страшна эта чертова сила мавки». Тарзан рассказал о неудаче с ловушкой на леопардов. Затем Вуд представил ему троих мужчин. Это были Роберт Ван Эйк, Тролл и Спайк, двое белых охотников. Тролла Тарзан уже встречал. «У меня не было возможности рассказать Вуду о тебе», — сказал Тролл. «Я сегодня вижу его в первый раз с того дня, как мы расстались».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 «Мавка подозревает, что она помогала тебе в побеге. Он запер ее и держит под стражей». «Ты говорил ей что-нибудь обо мне?» — спросил Вуд в волнении. «Да, она хочет тебе помочь. Сначала она была дружелюбна, но очень резко изменилась без всякого повода. Она стала опасной, начала звать на помощь. Да, она иногда становится такой»